Глава двадцать седьмая. Кто решил обозвать это место так пафосно? Золотой мост. Серая пелена была везде перед нами, за нами, под ногами и сверху. Мы брели точно в каком-то мутном киселе. Волк трусил впереди, вывалив язык и помахивая хвостом. Он словно и не обращал на нас внимания. Ингвар и Тейрон шли с мечами наперевес, Мар ныжалась ко мне. «Слушайте». Подошла я к мужчинам. «Уберите оружие». «Почему это?» Резко обернулся демон, сверкнув глазами. «Мы в гости пришли, да еще и с просьбой. Тебе бы понравилось, если, зайдя в твой дом, начнут мечами махать направо и налево». Ингвар остановился, почесывая затылок. «Рианон права. Неверно это». Он убрал меч в ножны. Тейра, оставшись в меньшинстве, ворчал, как семидесятилетний дед. Возмущался, Норы уже спрятал. Хотя какой уж там семидесятилетний, правильнее сказать двухсотлетний или сколько там ему веков накапало. Стоило нам развернуться к волку, как тот сам обернулся и подошел ближе, распахнув пасть. «Мудрое решение, Рианон!» Хищник вильнул хвостом, как-то уж очень плотоядно облизнувшись. «Ты мне нравишься. Как десерт?» пискнула я. И с чувством юмора волк снова вильнул хвостом. «Вот что значит древняя кровь!» Зверь потрусил дальше. «Долго нам еще идти, интересно?» Ингвар тоскливо оглянулся по сторонам. «Уныло здесь». «Думаешь, в Ярн виде будет лучше?» — спросила Марна. «Почему нет?» — обернулся к ней парень. «Сам подумай, лес из железа». Металлические листья и ветки, трава и цветы. А если они острые? Марна вся съежилась от страха. «Итины же там как-то живут», — пожала я плечами. «Так-то итины», тины, покачала головой подруга. «Они колдуют, как дышат. Им все нипочем. Тейрон, а ты бывал в Ярнведе?» — спросил Ингвар демона. Не приходилось. Он весь напрягся, за спиной собиралась мгла какими-то драными кусками. «Твои крылья!» — ахнула я. «Их больше нет?» «Заживут?» «Наверное», — нахмурился Тейрон. Эйрон был очень хорош, как маг. «Был?» — удивился Ингвар. «Он остался жив?» «Угу. Вот только, боюсь, все линии сил у него выгорели. Рианон не пожалела на него магии. Я разозлилась. Мне не хотелось, чтобы кто-то пострадал настолько сильно». И сейчас на душе скребли кошки. Демон обернулся, пристально глядя на меня. Эмоции плохой, советчик, говорил уже. Совесть кольнула своим ядовитым жалом. В пылу сражения все чувства притупились, не оставив ничего, кроме ярости и страха за друзей. А теперь... Надеюсь, и Кратус вылечит ректора. В конце концов у Эйнера есть возможность нанять лучших целителей Торвальда. Так, успокаивая себя. брела дальше в хвосте нашей процессии. Туман впереди стал сгущаться, и волк пропал из виду. «Куда теперь?» — застыл на месте ингвар. Серая пелена колыхалась со всех сторон, ни тропинки, ни какого-то ориентира. Идем вперед, махнула я рукой. «По-моему, нас выведут куда надо!» Демон усмехнулся. «Тебе виднее!» Серая пелена начала рассеиваться шагов через двести, и мы вышли на опушку леса, с виду самого обычного. Высокие деревья со стволами обхватов в шесть, на них обыкновенная зелёная листва, изумрудная трава на полянках. Кое-где яркими радужными брызгами виднелись цветы. Нам под ноги легла узкая тропка, ведущая прямиком в чащу. «Это не Ярнвид», — оглядывался Тейрон по сторонам. «Ты уверен?» Сам говорил, там ни разу не был. Я смотрела вперед, но тропка словно растворялась в тени деревьев. Ничего не видно дальше опушки. Внимательно читал наши хроники. Демон хмурился. Очередная шутка Этинов. Или проверка. Стоило ему произнести это, как из леса показалось странное или, скорее, очень страшное существо. Оно было похоже на невысокого мужчину, Все тело которого покрыто наростами и огромными бородавками. Из нижней челюсти торчали внушительные клыки, расходясь в стороны и упираясь в щеки. На подбородок текла вязкая слюна. Мощные руки уродца висели почти до земли, а сзади мне удалось разглядеть самый настоящий хвост, как у крокодила. Корявые ноги больше напоминали сломанное колесо, шел-уродец, сильно переваливаясь сбоку на бок. Демон положил ладонь на рукоять меча, но я остановила его. «Погоди, помнишь, что было с волком?» У Тейрена вопросительно поднялись брови. «Мы в чужом доме», — подсказала я. «Позволь мне поговорить с жителем Ярнвида». Демон закатил глаза, но руку с ножен не убрал. «Здравствуй», — обернулась я к существу. «Мы с друзьями, кажется, заблудились». Уродец разевил свои губы, из его рта пахнуло гнилью. Сглотнув слюну и подавив приступ тошноты, я постаралась искренне улыбнуться. Он чуть пригнулся и как-то странно заскрежетал. Сзади послышался отчетливый звук вытаскиваемого из ножен меча. «Тейрон, не оборачиваясь», сказала я. «Не надо», — существо улыбнулось. «Умная девочка», — прошепело оно. В чужой дом с оружием в руках не входят. Так, говоришь, вы заблудились? Да, нам нужно к Хильде. Все дороги Железного леса ведут к Хильде, но не по каждой можно до нее дойти. Вы проводите нас? Я? Удивился уродец. Не могу. Никто не может. Ярн вид каждого ведет по своему пути. Но мне хочется сделать тебе подарок. «Ты поступила правильно, не став судить встречного по его виду Рианон. Здесь каждый знает мое имя, но никогда не говорит своего. Имя лишь звук. Имя — это тоже часть живого существа», — возразила я. «Я всегда говорила, истинная мудрость не в голове живет, а в крови, в душе». Существо обернулось, и за ним открылась широкая тропа. Ступай, Рианон, тебя ждут. Уродец улыбнулся и рассыпался мелкими цветами ромашки, а те унес поднявшийся внезапно ветер. Кажется, нам указали дорогу. Подошла Марна ближе ко мне. Тогда чего стоим? Легонько подтолкнул нас Ингвар. Идем. Что за игры? Бурчал за нами Тейрон. Правильно, неправильно. Так сказал, не так. Терпеть не могу все эти проверки на вшивость, когда не знаешь, чего и от кого ждать. «А я, кажется, начинаю понимать Итинов», — ответила ему Марна. «О человеке говорят не его слова, а поступки. Ты сам мог на пустоши отойти в сторонку и поберечь себя, но заслонил с собой Рианон. И я просто оказался рядом», — возразил демон. «Ну-ну», — улыбнулась моя годам мудрая подруга. Мы бодро шагали мимо величественных деревьев и ажурных папоротников высотой в человеческий рост. Лес был красивый, но уж какой-то слишком сказочный. Так и виделось, как на полянку выбегает нарисованный олененок или слышится песни Белоснежки. Благоухали сладкими, приторными, конфетными ароматами яркие цветы. Пели птицы, заливистые и с излишним энтузиазмом. Какое-то здесь все? проворчал Энгвар. Ненатуральное. Ты тоже заметил? Обернулась я к нему. У нас есть сказка про колдунью, которая жила в волшебном лесу, где все было сделано из сладостей, ответила за него Марна. Подумай только, в моем мире есть похожая история, только там старая ведьма жила в пряничном домике. Причем здесь какие-то сказки? спросил Демон. При том, что мораль в них одинакова. «Не доверяй своим глазам и не кидайся на халяву, не то попадешь в ловушку». Я прикоснулась к ветке, рассматривая листочки поближе. Они напоминали зелёную пастилу, а папоротники блестели точно леденцы. Что за очередная проверка? Или идти нам скучно стало жить? Решили позабавиться с нами? «Эй!» — крикнула я в лес, особо ни на что не рассчитывая. «Может, довольна ваших игр?» «Мы пришли с миром! Нам нужна помощь, чтобы уберечь друзей от большой беды!» На наших глазах растительность начала скукоживаться и выцветать, исчез приторный запах сладостей. Скоро мы снова стояли среди мутного киселя тумана. «Ну вот опять!» — всплеснула руками Марна. «Сколько нам еще тут бродить? Или они сейчас проверяют наше терпение?» Из тумана выступило пять фигур в длинных плащах. Вампиры. Такие, как из кино с Брэдом Питом. Но «Ну, это уж слишком!» — вспылила я. «Что такое?» — не поняла моей реакции Марна. «Да вот эти субъекты тоже из истории нашего мира!» Ткнула пальцами в красавчиков с длинными клыками. Только вот те и не подумали исчезать, а достали шпаги и лихо ринулись на нас. Ингвар и Марна успели поставить щит, а Тейрон встал за ним с мечом в руках. «Хватит! Надоело! Там людей скоро в кукол превратят, а вы тут развлекаетесь!» Разоралась я, сплела демоническое заклятие, которое получалось у меня лучше всего. «Мне плевать, кто вы, иллюзия или нет! Убирайтесь! Или спалю вас к чертовой бабушке!» На вампиров это не произвело никакого впечатления. Они обходили щит, шипя, как разъяренные кошки. «А ну-ка разошлись!» — раздвинула я своих товарищей. «Посторонись! Пусть или покажутся нам, или сразу выставит за дверь, как говорится. У нас времени в обрез, чтобы в чужих постановках участвовать». Щит стайл, и я пустила вперед огненную стену. «Эх, отличное заклинание!» Над нами закружили хлопья Гарри, а вампиры пропали из виду. Пелена расступилась, и к нам навстречу вышла женщина лет сорока в незрачном сером платье, стоптанных башмаках и немного кривоватом чепце. Она усмехнулась, уперев руки в бока. — Ну, здравствуй, неистовый Рианон. Добро пожаловать в Ярнвит.